Чувствовала, что следовало бы записать. Жалко упускать такое, но слушание забирало все внимание, все силы. Миасова. О нем вспоминают до сих пор. Мы все вышли из Миасова. Это было как лицей. На юбилее Зубра читали стихи про то, что вначале было слово, которое они услыхали в Миасове. Ведь человек и суетен, и грешен не отличает в слепоте своей немногие существенные вещи от многих несущественных вещей.